Бездна есть пустота бытия, она ощущается посредством всех возможных форм, где каждая в равной степени пуста, каждая, следовательно, злобна в единственном смысле слова, поскольку существует, каждая возможная форма бессмысленна и жаждет стать реальной. Эти формы бесчувственно кружатся в случайном множестве, как запылившиеся демоны, и каждое случайное соединение частей провозглашает себя индивидуальностью и вопит «Я есть Я», хотя и осознает, что его части не имеют истинной связи, и малейшее волнение рассеивает заблуждение так же, как всадник, столкнувшись с запалившимся демоном, дворя его в пыльной буре к земле». Тени, Они же порождения бездны, они же аввисо, паразитические небиологические создания, обитающие в щелях мироздания, карманных измерениях и тупиковых вероятностях. Миры этих существ чаще всего пустынны и безжизненны, согласно физическим законам их вообще не должно существовать. Бездна, обобщенное наименование для вороха ошибок Вселенной, которые были спрятаны и заархивированы за пределами нашего мира. По большей части Авису представляют из себя оборотней, принимающих почти любой облик, в зависимости от охотничьих угодий, возраста и опытности твари, лучше или хуже подражающие оригиналу. То, что изображают тени, может являться как предметом одушевленным, так и неодушевленным. Часто предметы или существа, которых они изображают, могут быть недостаточно достоверны, особенно если тени не достает опыта, например, пачка денег с одинаковым номером или собака с двумя хвостами. Данные паразитические сущности зависят от множества условий и условностей, которые позволяют им оставаться и питаться в нашем мире. Каждый случай индивидуален. Впрочем, наблюдается и некая закономерность, например, Большинство испытывают трудности в том, чтобы войти в человеческое жилище без приглашения через дверь. В то же время они могут совершенно беспрепятственно проникать в то же самое жилище через вентиляцию или половицы. Их зависимость от багов нашей Вселенной, на которые им приходится опираться, чтобы удерживаться в нашем мире, окружает существование Аввисо множеством ограничений и правил. В нашем мире их возможности очень сильно ограничены их фантазией восприятием и самой их сущностью. Некоторые карликовые измерения имеют двухмерную структуру, за счет чего перемещение по третьему измерению для них в нашем мире невозможно. Также одинаковое количество измерений не означает, что они будут совпадать. Например, одним из измерений может оказаться время, но не высота. В том числе, порождения бездны из тупиковых вероятностей могут проявлять себя только при определенных обстоятельствах а временные петли ограничивают пришедших из них существ определенным временным отрезком. Помимо этого, часто наше измерение играет с ними злую шутку, и создания могут застрять внутри стены или на одном конкретном временном отрезке. Так как передачи информации в виде письменности или радио между подобными созданиями не существует, передача опыта становится невозможной. В силу наполненности их карликовых измерений, являющихся по сути пустыми местами на карте мироздания, своеобразными метафизическими черными дырами, передача информации в полном смысле также невозможна, так как отсутствуют как абстрактные, так и конкретные образы. Тем не менее, между этими созданиями существует некая своеобразная форма общения через наиболее оформившихся особей позволяющая передавать им наиболее примитивную информацию о местах для легкой охоты или сильных конкурентах, что можно сравнить с повадками животных, метящих свою территорию. Тем не менее, за счет той же разницы между обитателями этого мира и самой сутью Ависа, некоторые их возможности в нашем мире безграничны. Чем старше подобная сущность, тем больше подобных способностей она обнаруживает. Отсюда и легенды о всемогущих исполнителях желаний. Научившись пользоваться багами нашего мира и дергать за невидимые ниточки создания Авиуса, способной на то, что люди привыкли называть волжбой, магией, колдовством. По большей части тени стараются задержаться в нашем мире как можно дольше. Часто наевшись как пиявки, они могут уйти в спячку, но постараются любой ценой задержаться в нашем мире, так как самой сложной частью их существования является именно переход. В особенно редких случаях тени настолько погружаются в цикл симуляций для заманивания жертв, что увеличивая постепенно его длительность, по сути начинают жить обычной жизнью созданий нашего мира. Чаще всего ведут отшельнический образ жизни, чтобы не быть обнаруженными до запланированной поимки жертвы, которая с большой вероятностью уже не состоится. Подобные создания вполне могли бы послужить прообразом множества литературных и мифологических персонажей, считавшихся бессмертными. Большая часть теней абсолютно безобидна. Недостаточно оформлена и страдает от слишком большого количества ограничений, чтобы хоть как-то воздействовать на собственное окружение или даже перемещаться. И есть, однако, и те, что способны не только причинить вред человеку, но и даже строить стратегию охоты и обороны. Относительно предмета охоты эти создания крайне консервативны, их интересует только человек разумный. Животное может пострадать, только являясь препятствием на пути ависа к пище. В качестве пищи, или вернее добычи, разные тени используют людей разными способами. Некоторые насыщаются физической оболочкой, другим она требуется как временное пристанище, которое может быть как взято под контроль, так и просто использовано как носитель в случае с биологическими паразитами. Самой распространенной пищей среди слабых теней является человеческий страх, вернее импульсы, которые в этот момент испускает мозг. Чем старше сущность, тем с большей вероятностью его рационы вкусовые предпочтения изменятся. Людоед, например, может перейти исключительно на детей женского пола, а торговец с зеркалами будет предпочитать только людей с маниакально-депрессивным синдромом. На основании множества повторяющихся свойств теней удалось разработать относительно точную классификацию, позволяющую ускорить процесс распознавания особи. Переходом для подобных созданий может являться что угодно. Сильный эмоциональный всплеск, согласно многочисленным свидетельствам, вполне достаточен для перехода теней, уже в нашем мире побывавших. Большинству, помимо приманки, в виде обилия мозговых импульсов, также необходим некий прорыв или ритуал. Это может быть как рисунок помадой на зеркале во время детской игры, мучительная смерть или даже случайная комбинация программного кода в качестве прорыва. Что интересно, в случаях со смертью или жертвоприношением тени очень часто начинают подражать усопшему или использовать его оболочку, тем самым вводя нас в заблуждение относительно своей сущности. Местом перехода часто служит какое-то малолюдное место или необычный предмет. В целом, привязка к объекту, наподобие ритуала или прорыва, позволяет создать объект перехода почти из чего угодно. Таким образом, ежедневно мы рискуем как стать причиной перехода очередной сущности Ависа в наш мир, так и стать его жертвой. На данный момент нет способа, позволяющего прекратить постоянный приток Ависа в наш мир. бездна. Понятие, существующее во всех известных культурах, впервые замеченное в дочеловеческих религиях, описывается как некое скопление всего злого, что когда-либо было или будет существовать, а также место для наказания грешников и заточения враждебных божеств. Организации наподобие церкви разбитого Бога, Телема, Алой Династии и прочие экстремистские группировки, чьи чьей организации предположительно приложил руку Виру Витра, имеют другие названия для бездны, в их числе Тихий Дом, Элизиум, Подмантия Короля и т.д. Бездна – обобщенное понятие, объединяющее и охватывающее собой все трещины мироздания, то есть все источники присутствия Авиуса. АВИСО Понятия, объединяющие собой всех известных и неизвестных созданий, так или иначе относящихся к бездне, как пришедших самостоятельно, так и созданных искусственно. СПЕЦОТДЕЛ Общее название для организаций, изучающих бездну ее проявления, а также устраняющих опасных для жизни и здоровья населения особей АВИСа. Организации не имеют четкой взаимной иерархии, работают как совместно, так и по отдельности. На данный момент в каждом государстве находится по меньшей мере один офис спецотдела или филиал. Сыворотка ABY-16 Препарат для инъекций, разработанный совместными усилиями спецотделов на основе эпителия и телесных жидкостей матка, вызывает сильную мгновенную зависимость, сильное чувство эйфории временами галлюцинации, особенно при высоком стаже употребления. Данная сыворотка при введении позволяет агенту временно приобрести способность переваривать плоть авуссу в случае с большинством особей является единственным гарантированным способом устранения. Также препарат усиливает стойкость к гипнозу, и иллюзиям, создаваемым тенями. СОЛЬ При соприкосновении с телесными воплощениями бездны забивает их концентрацию, вызывает дестабилизацию оболочки клепота, часто заставляя их сбросить маскировку. В зависимости от сытости, возраста, силы и степени оформленности клепота эффект может быть от полного физического развоплощения до абсолютного отсутствия реакции. Железо Обладает схожим эффектом с солью. Помимо этого, являясь наиболее эффективным материалом при нанесении клепоту физических повреждений. Реакция на железо аналогичная соли, однако встречается только лишь у недавно оформившихся теней. Едаки Подразделения оперативников или состояние оперативника под воздействием сыворотки ABY-16. Для улучшения пищеварения агенты также находятся под воздействием желудочных стимуляторов, повышающих кислотность и активность ЖКТ. Агенты, использующие сыворотку, должны регулярно проходить медицинское и психологическое обследование. Также агент, работающий как едок, обязан четко соблюдать диету, предписанную правилами использования сыворотки. Поврежденные Люди, подвергшиеся клепатическому воздействию до полного изменения сути, чаще всего испытывают непреодолимую тягу к клепатической охоте и обладают для этого необходимыми способностями. Рекомендуется вербовка в спецотделы или незамедлительное устранение. Внимание! Данная информация представляет собой лишь примерное описание некоторых особей Авуссо, чьи основные признаки казались схожими. Тем не менее, порождение бездны демонстрирует невероятное разнообразие внешних форм и моделей поведения. Глазман Предположительно торгует зеркалами. В подавляющем большинстве случаев появляется в образе мужчины лет 30 среднего роста, с наголо выбритой головой. Предпочитает красную одежду. При вступлении в открытый конфликт принимает форму Согласно косвенным признакам, его появления как-то связаны с перемещениями матка. МАТКА Одна из самых древних особей Авуса среди найденных. Местоположение на данный момент неизвестно. Отсутствие контроля над дальним клепотом грозит... Больше информации в отчете от 02.04.18. Бедный родственник Наиболее распространенный в Восточной Европе клепот внедряется в семью, иногда устраняя некоторых членов семьи в случае нехватки места, Изменяет воспоминания объекта охоты, внушая тому, что является дальним родственником. Пользуясь положением, поселяется в доме объекта и доставляет тому всяческие неудобства, питаясь мозговыми импульсами жертвы. Когда объект будет слишком истощен, клепот либо доводит жертву до самоубийства, либо устраняет ее сам, после чего двигается в поиске жертвы дальше, часто оставаясь в квартире и теперь приглашая случайных людей погостить. Также известны случаи, когда бедный родственник селился в многоквартирном доме или отеле и перемещался из комнаты в комнату, успевая доить сразу нескольких жертв. ХРАНИТЕЛЬ Рукотворный клепот. Крайне распространен по всему миру. Ритуалы известны человечеству еще с каменного века возможно имеет дочеловеческие корни, заключается в создании духоохранника. В нормальном состоянии дух охранник, созданный при помощи ритуала, защищает вверенную ему территорию от менее сильных особей, предотвращает зарождение новых клепотов. Для поддержания сил хранителя ритуал требуется периодически повторять, тем самым подкармливая хранителя. Если хранителя не кормить достаточно долго, последствия могут быть непредсказуемы. Пасть забвения – тип неодушевленных клепотов, которые вне активации не проявляют никаких свойств, имеют предположительно рукотворную природу. Особь авуса, питающаяся когнитивными цепочками, находится в спячке все время до триггера. Чаще всего это попадание крови на предмет или произнесение определенной комбинации слов. Пасти забвения стоят на вооружении оперативников спецотделов и используются для ликвидации информационных утечек. ВОСПИТАТЕЛИ Чаще всего нехищные тени. Нехищные. Не требуется нанесение прямого вреда человеку для пропитания, которые либо берут детей из приютов требуют высокого уровня развития, либо заменяют родители ребенка, используя меметическое замещение, питаются эмоциями ребенка или его выделениями, в остальном ведут себя как совершенно нормальные родители. Описаны случаи успешного воспитания до полного совершеннолетия отдельных детей. Также некоторые хищные клепоты учатся использовать детей как приманку. Воспитатели не относятся к отдельному виду теней, могут помимо этого принадлежать к другому или нескольким типам. Чаще всего вступают в подобный симбиоз парами. Мафусаил Клепот, находящийся в состоянии мимикрии достаточно долго, чтобы практически забыть о своей сущности и начать жить как обычный человек, лишь изредка в моменты невыносимого голода возвращаясь к охоте. Также встречаются клепоты, которые сочетают охоту и жизнь человека, не позволяя этим ипостасям пересекаться. Чаще всего маскировка у подобных клепотов настолько прочная, что даже кристаллы и железо не позволяют нарушить концентрацию. Известны случаи, когда тени жили в браке с людьми или друг с другом, и никто, включая саму тень, не подозревал о чужеродности друг друга. Мафусаилы сознательно или бессознательно стараются не задерживаться долго на одном месте. Зависит ли это от осторожности, удобства охотничьих угодий или сохранения маскировки. Дреада Чрезвычайно распространенный в средней полосе клепот, В отличие от большинства теней не раздражает и не пугает животных, наоборот, обладает властью над ними. Также способны провоцировать и направлять развитие флоры и фауны. Обыкновенно не агрессивна, считается нехищной, так как питается трупами людей, убитых в результате взаимодействия с растением или животным. Тем не менее, дриада, поселившаяся в черте города, может стать исключительно агрессивной и опасна для целой округи. Вий сообщать о любых возможных подозрениях на появление данного клипота. В случае столкновения с данной сущностью необходимо мгновенное уничтожение. Строжайше запрещается вступать в зрительный контакт. Игруля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 Клепот некротического генеза для оформления часто использует тело субъекта, образуется в результате смерти младенца, оставленного без присмотра. Клепот использует родительские инстинкты людей, оказывающихся в радиусе его гипнотического воздействия. Как только клепот оказывается на груди человека, вводит жертву в состояние транса, впрыскивает анестетик и начинает поглощать внутренние органы, присасываясь к торсу. В процессе жертва, находясь в трансе, старается переместить грудничка как можно ближе к скоплениям людей. Тарапыга – клепот любого вида и генеза. Отличительной чертой является воздействие на разум людей со слабой когнитивной функцией, дети слабоумные олигофрены, с целью заставить субъекта поставлять эмоционально ценный строительный материал для ускорения оформления клепота. Чем сильнее изначальная сущность, тем меньше требуется строй материала, и тем больше субъектов могут находиться под воздействием одновременно. Иногда клепот может впасть в цикл оформления. Размер клепота достигал 50 метров в высоту и занимал 195 квадратных метров площади. Жужечка. Клепот психологического генеза уникален тем, что способен косвенно размножаться, появляясь в единственном числе как внутренний голос субъекта с диссоциативным расстройством личности, провоцирует появление новых субличностей и соответственно новых клепотов. После окончательного истощения умственной деятельности покидают носителя, что обычно приводит к внутримозговому кровоизлиянию. Несмотря на то, что клепоты не обладают физической формой и существуют исключительно в виде ау аудиоформы, в месте больших скоплений этого данного вида люди могут испытывать тактильные и визуальные галлюцинации, связанные по содержанию с насекомыми. Вампир Клепот мифологически-естественного генеза Разнообразие возможных форм не подразумевает возможности полноценной классификации. Объединение происходит по одному общему признаку – метод питания. Вампиры сконцентрированы исключительно на получении человеческой плазмы, при том способы получения и возможности разнятся в зависимости от реала обитания клепота. Их спектр способностей крайне широк. Однако можно выделить определенные общие для всех вампиров признаки. Это контроль над нервной деятельностью, независимо от видовой принадлежности и крайняя осторожность. Достаточно предусмотрительный вампир способен доить целый город, используя в качестве курьеров, кровососущих животных и даже людей. Охотник на детей Клепот мифологического генеза Питается преимущественно детьми, оставленными без присмотра, их телесными жидкостями, насыщенными кортизолом. Имеет странную привычку оставлять трупы на видных местах. Привлекает жертву сильными запахами сладостей, которые способны издавать тело клепота. Также является мастером маскировки, за счет чего даже на ранних стадиях оформления способен уже принимать вид человека или животного, достаточно достоверного, чтобы обмануть ребенка. Рукотворные. Клепоты, созданные напрямую в нашей реальности при помощи ритуалов бездны, избыточного применения сыворотки или других невыясненных обстоятельствах. Данные клепоты существуют исключительно в пределах собственной физической оболочки. Часто легко поддаются контролю и легко могут быть уничтожены по стандартным физическим законам распада материи. Устранение бесполного отчета о прохождении теста на разумность и подчинение строжайше не рекомендуется. Друзья Клепоты психотического генеза, возникающие в гипотетических пустотах человеческой психики, будь то отставание в развитии, амнезии или даже эпилептические припадки. Друзья являются неопределенной количественной единицей. Один носитель способен воспроизвести неограниченное количество клепотических воплощений. В случае обнаружения источника друзей предписывается немедленное его уничтожение. Также нельзя упускать из виду тот факт, что после совершения первого из ритуалов носительства Друзья часто меняют его структуру, переведя носителя в статус «темирадос» для повышения его жизнеспособности и упрощения проведения дальнейших ритуалов, на которые друзья регулярно провоцируют носителя. Порезы, клепоты патологического генеза, и являются частыми обитателями мест с высоким скоплением индивидов, которые страдают от травм или патологии опорно-двигательного аппарата. Порезы обычно невидимы для носителя, прикрепляясь внешним желудком к позвоночному столбу носителя, они сводят к нулю его двигательную активность, питаясь нерастраченным потенциалом кинетической энергии человеческого тела. Порезы крайне опасны при столкновении, используя всю накопленную в результате питание и энергию, сытый клепот способен сократить время, необходимое для перемещения из точки в точку до нуля. Устранение не рекомендуется в силу малой угрозы пореза, находящегося в процессе кормления. ИФРИТЫ клепоты мифологического генеза. Чаще всего их человеческой основой является человек, чья смерть наступила вследствие воздействия высоких температур. Методом питания для ифритов является поглощение испарений, исходящих от нагретого до высокой температуры человеческого тела. Ифриты не склонны к регулярному питанию, рекомендуется проверка на разумность и подчинение перед устранением. На данный момент каирские братья противостоящая бездне неофициальная организация, приступили к зачистке брошенных отелей в окрестностях Хургады. Тролли. Клепоты мифологического генеза. Преимущественно безопасные, если фаза голодания продолжалась не больше года. Очень высок риск перехода в разряд мафусаилов. Питание тролля осуществляется за счет поглощения потенциала жертвы. Если жертва имела талант живописи, тролль поглотит данную способность, используя потенциал всех ненаписанных картин как пищу. В случае длительного голодания тролль может попытаться забрать весь нерастраченный потенциал жертвы. Тролли, за редким исключением, привязаны к определенным объектам. Чаще всего это мосты, скалы и пещеры за счет чего голодание троллей достаточно частое явление. Однако с возрастом ареал обитания разрастается по экспоненте. Устранение не рекомендуется из-за высоких рисков при операции и низком уровне ущерба, наносимом человеческой популяции. Тролль часто обитает в двухмерном пространстве, за счет чего видим только под определенным углом.